Глава девятая Подполковник Заварзин смотрел вслед удаляющейся Ничаевой и ее бойцам. Теперь ему ясно было, кто на самом деле командовал в ее отряде. Несмотря на свое маленькое звание всего лишь сержант, именно она всем командовала, и все, от простого бойца и до командира ей подчинялись, беспрекословно выполняя все ее приказы. Заварзин так и не смог понять, почему. Вначале он думал, что старший лейтенант Горобец позволяет ей такие вольности просто из-за своей влюбленности в нее. Но сейчас не Горобец, а простые бойцы, которые ее окружали, навели на него и его подчиненных оружие, причем без приказа с ее стороны. Они понимали, что это может кончиться для них трибуналом, и тем не менее, ни секунды не колеблись, бросились на ее защиту, даже не дожидаясь, когда она их позовет. А как она обвинила его в разгроме их отряда? Разве это его вина, что немцев оказалось гораздо больше, чем он рассчитывал? Ведь там было не больше пехотного батальона, и при поддержке роты танков они должны были легко раскатать немцев в блин. Но кто мог предположить, что одна танковая часть вернется назад на шум боя? а другая, наоборот, ускорится, и в результате они получат танковый удар с обоих флангов. С каждым такое может случиться, Нечаево Нечаева изобразила его чуть ли не чудовищем, виноватым во всех их бедах. Заварзин осмотрел своих бойцов. Хорошо хоть, что он никого из них в этой атаке не потерял, так как впереди шел именно отряд Нечаевой. А кроме того, теперь все его люди оказались нормально вооружены. В колонии Нечаевы было оружие, они везли его с собой, и его бойцам выдали трехлинейки, в том числе и командирам штаба, и хозобслуги, которые были, можно сказать, безоружными, что значит пистолеты командиров в бою. Также им выдали два ручника и по сотне патронов на винтовку, а к ручникам... По три полных запасных диска. Конечно, много с таким боекомплектом не навоюешь, но чтобы отбиться от небольшого подразделения противника, хватит вполне. Также, что немаловажно, им выдали и небольшой сухпай по паре банок, тушенки и пачки горохового концентрата на человека. Так что, по крайней мере, на пару дней продовольствие у них есть. Хорошо еще, что немцы не стали их преследовать, а двинулись дальше как только убедились, что русские отступили. Разумеется, часть немцев осталась оказывать помощь раненым и хоронить убитых. А Заварзин со своими людьми двинулся лесом вдоль дороги дальше, решив отойти от места неудачного прорыва километров на десять в сторону и уже там ночью попытаться снова пересечь дорогу. Спустя неделю он все же вышел к своим, а вот только от его почти полутора сотен бойцов и командиров осталось не более пяти десятков человек. Остальные погибли во время выхода к своим в паре боестолкновений, которых он не смог избежать. Фильтр он прошел без проблем, Документов наличие в наличии часть бойцов его полка тоже, даже за нами полка спасли, а вот только дальше он сам все себе испортил. Он никак не мог простить того, как Нечаева в наглую забрала остатки своего отряда, демонстративно не выполнив его приказа, да еще и обвинив его во всем. Как только он благополучно прошел фильтр, так сразу написал докладную на Нечаева, обвинив ее в неисполнении приказа и демонстративном непочинении, да еще и с угрозой применения оружия. А вот только того, что произошло дальше. Он и предположить не мог. Сначала его резко вызвали в штаб Западного фронта, а затем устроили такой разнос, какой он за всю свою жизнь и службу ни разу не получал. Причем разнос ему устроил не обы кто, а сам командующий фронтом маршал Тимошенко. Ведь ничто вроде разноса не предвещало. Он прибыл по вызову в штаб и дождавшись своей очереди, зашел в кабинет командующего. Там были маршал Тимошенко и его наш штаба генерал-лейтенант Маландин. Товарищ маршал, подполковник Заварзин, по вашему вызову прибыл. Прибыл, значит. А скажи ка мне, подполковник, как ты умудрился всего за одни сутки угробить отряд, который уже в течение пары недель успешно бил немцев без особых потерь? Мне вот это непонятно. А тебе, Герман Капитонович? Обратился Тимошенко к своему начальнику штаба. «А мне тоже непонятно, Семен Константинович». «Вот видишь, нам обоим это непонятно». «Так я тебя слушаю, подполковник. Как ты отряд Нечаевый угробил!» Заварзин от услышанного впал в ступор и очнулся только тогда, когда Тимошенко на него прикрикнул. «Подполковник, не слышу ответа!» Сглотнув, заварзе начнулся и начал оправдываться. «Товарищ маршал, это Нечаево с самого начала лезла со своими советами. А кто она такая? Простой сержант. Я даже не понимаю, как она вообще оказалась в танковых войсках». «А насчет разгрома, то тут просто несчастливое истечение обстоятельств. В момент начала нашего перехода через дорогу по ней двигался всего лишь пехотный батальон противника» и две противотанковые батареи. Мы с имеющимися у нас силами должны были сходу подавить их сопротивление и прорваться через дорогу. Но тут с обоих флангов внезапно появились немецкие танки. Одни вернулись назад, услышав звук начавшегося боя, а другие, наоборот, ускорились. Мы просто не знали про них. Вот они совместным ударом с флангов и сожгли все наши танки, после чего, нечаивая, без приказа, Сначала начала отход, а потом не просто не подчинилась моему приказу, но еще и стала угрожать мне оружием, причем к ней присоединились и ее бойцы. После этого она просто увела остатки своего отряда. Налицо отход без приказа, неисполнение самого приказа, а также неподчинение и угроза вышестоящему командиру оружием. Заварзия наконец замолчала, Тимошенко и обратился к своему начальству. — Нет, Герман Капитонович, ты только на него посмотри. Угробил по своей тупости и глупости такой отряд и еще считает, что его надо отдать под трибунал. Жаль, что она сразу этого придурка не отшила. По крайней мере, хоть свой отряд сохранила бы. Тут Тимошенко, сорвавший, закричал на Заварзина. — Да ты понимаешь, кретин, что он отворил? Ты угробил отряд, на который у нас были большие планы. Они за время своего нахождения в немецком тылу сделали столько, сколько не каждая дивизия сделает. Только мы решаем дать отряду нечаиво важное задание? Как оказывается, что какой-то идиот его гробит на самом простом действии, переходе через дорогу. И только потому, что ему было лень перед этим произвести разведку выяснив силы противника. — В общем так, капитан, не будь у нас таких потерь, я поставил бы тебя на роту. Но поскольку командиров не хватает, то будешь командовать батальоном до тех пор, пока не научишься воевать. А теперь пошел вон. Обескураженный заварден пулей вылетел из кабинета Тимошенко, в душе кляня на все лады эту чертову Нечаеву. Да лучше бы он никогда ее не встречал. Это же надо было так попасть из-за нее. Да что в ней такого, что даже маршал Тимошенко ее защищает? Если только она не дочь какого-нибудь очень большого начальника? Лишь это может объяснить, почему ее так защищают на самом верху. Но вот вопрос. Если это так, то что она делает в немецком тылу? Или просто тоже попала в окружение? Непонятно. Да пропади она пропадом, от нее одни неприятности. Только через два года Заварзи наконец получил снова майор и стал на полка, а звание полковника и командование полком получил только под конец войны. Он на всю свою оставшуюся жизнь сохранял крайне негативное отношение к Нечаевой, и даже после, узнав весь ее боевой путь и то, сколько она сделала для победы, не изменил его. Не повстречая он ее тогда, наверняка уже был бы генералом, а так у него не осталось никаких шансов. Возраст он уже просто не успеет. «Война окончилась, и теперь будет рутинная служба, а в генералы будут выдвигать тех, кто отличился на войне, и он явно не окажется в их числе». А Тимошенко после разноса подполковника Заварзина спросил своего штаба «Как думаешь, Герман Капитонович, сможет Нечаева восстановить свой отряд?» «Думаю, да, Семен Константинович. Она же его уже один раз собрала. А тогда у нее были намного худшие условия. Она тогда была, считай, никем. Что у нее было? Один КВ и четверо гавриков, которые составили ее экипаж, и которые даже не были военнослужащими и все а теперь у нее есть авторитеты свои бойцы которые в нее верят и пойдут за ней в огонь и в воду так как она уже доказала что достойна командовать бойцы всегда не идут за тем кто умеет воевать и побеждает а нечаева всем показала что она умеет бить немцев причем не числом а умением этот дурак имел подавляющее преимущество перед противником, тем не менее бездарно угробил всю технику и не смог пробиться. Думаешь? Уверен. В противном случае ее бойцы просто не посмели бы угрожать Заварзину оружием, когда он грозил Нечаевой. Это наглядно показывает, что бойцы в нее верят и пойдут за ней до конца. Но в любом случае надо выслать в тот район разведку. Пускай они ее поищут. Дадим им частоту и шифр для связи с нами. Свою голову готов прозакладывать, что в отряде Нечаевой есть и радисты, и достаточно мощные рации. Так что надо просто сообщить ей, как с нами связаться. И тогда уверен, она выйдет с нами на связь, и можно будет давать ей задание. Такая группа в немецком тылу может нам сильно помочь. Кроме диверсии, она еще и отвлечет на себя значительные силы противника, и нам в любом случае будет легче. Короче, подставляем ее под убой? А кому Семен Константинович сейчас легко. Да и нет у нас с вами сейчас другого выхода. Мы должны задержать противника любой ценой. А судя по тому, что я уже о ней узнал, ее будет не так легко подловить. Так что. Шансы выжить у нее есть. По крайней мере, я не вижу никого, кто мог бы справиться с этой задачей. Она, возможно, еще сможет выжить и вывести хоть остатки своего отряда в тыл. А никто другой это точно не сможет сделать. Хорошо, тут вы правы. Хотя наша разведка ее пока не нашла, но теперь можно хоть предположить, где она может находиться. Не уверен, не будет она сидеть на месте. Так что наверняка там ее отряда уже нет. А у нас есть выбор. Человек предполагает, а Бог располагает. Тем же вечером на один из прифронтовых аэродромов сели два немецких транспорта Ю-52 в сопровождении трех истребителей И-16. В них находились тяжело раненые бойцы из отряда Нечаевой. От пилотов самолетов, которые все оказались из наших летчиков, Сбитых за линией фронта и волей судьбы попавших в ее отряд, штаб Тимошенко узнал, где в данный момент находится отряд Нечаевой и его примерный состав. Они не ошиблись в ней. Она смогла в считанные дни не только его восстановить, но и усилить. Место неудачного прорыва на следующий день. Да, был отряд и нет его. а Все из-за дебила призвания. Хорошо, хоть половина бойцов уцелела, и почти все танкисты. Танки хоть и пожгли, но большинство танкистов смогли выбраться, правда, убитых и раненых у них хватало. Еще уцелел весь наш босс и это радует, но теперь надо снова искать танки для восстановления боевой мощи отряда. Тут как никогда стал актуален поход на пункт сбора трофейной техники, куда я, собственно говоря, и собирался пока на нас не вышел этот мудак Заварзин. Спасибо немцам, что восстановили наши КВ, это сейчас наша основная ударная сила. Кроме них уцелели только пара трофейных бронетранспортеров и бронированный тягач-комсомолец. Они оказались приписаны к обозу и штабу, поэтому и уцелели. А всю остальную бронетехнику Заварзин послал в бой, где ее и сожгли немцы. Вот как вспоминаю его, так и хочется придушить поганца своими руками. Это же надо, так бездарно угробить бронетехнику. Правда, и немцам досталось, что есть, то есть. Но все равно, можно было нанести гораздо больше ущерба, если воевать с головой, а не через жопу, как воюет за Варсин. Пригнав назад КВ, мы легли спать. Утром встали поздно. Спешить некуда, а на случай, если немцы надумают нас искать, то в паре километров от дороги остался наш секрет с мотоциклом. Если появятся немцы, то они нас предупредят, и мы успеем или уйти, или занять оборону. До самого полудня нас никто так и не побеспокоил. А бойцам нужен был полноценный отдых после тяжелого боя, а да и раненых надо было как следует обиходить. Правда, ночью скончались еще два раненых бойца. Их похоронили рядом с дорогой, даже кресты сделали. Наши слесари на паре кусков жести выбили их имена, да и на карте я отметил место, а то, сколько безымянных могил наших бойцов осталось. Родня даже не знает, когда и где погибли их близкие. А так, если сможем выйти к своим, то хоть близким погибших отпишем когда и где погибли их сыновья, отцы и братья. Да и поёк на них получать смогут, как за погибших на войне. А это реальные шансы выжить в это трудное и голодное время. Мы выдвинулись в начале второго после обеда. Это чтобы потом остановок лишних не делать. Шли осторожно, как и положено, с высланной вперёд разведкой. А мне сейчас сталкиваться с немцами не с руки, Надо сначала техникой пополниться, а вот потом и покажем им и Кушкину мать, и где раки зимуют. Они у меня еще взвоют. До сборного пункта мы не дошли километров десять, но я и не планировал сразу двигаться непосредственно до него. Прежде всего разведка, и еще раз разведка, а то попадем как кур в Этот дебил Заварзин наглядно показал всем, чем кончается проведение любых операций, даже таких простых, как пересечение дороги, без разведки. Нам как раз попался довольно большой и густой лес, а дорога в основном вела по глухим местам, так что добрались мы сюда без всяких неожиданностей. Нам сейчас, в принципе, нежелательно кого-либо встречать, даже мирных жителей. А то, кто его знает, что у них за душой. Может, он настоящий советский человек, который готов нам всемерно помочь. А может, продажная гнида, которая побежит к немцам доносить на нас. Вот так мы и встали на ночлег у небольшого лесного родника. Свежей и вкусной водой мы были обеспечены, и повара приготовили вкусный ужин. После приема пищи бойцы легли отдыхать, а вот разведке пришлось об отдыхе забыть. Они, естественно, тоже поужинали вместе со всеми, а то уходить в поиск на всю ночь на пустое брюхо не дело. Как только я отправил разведку к сборному пункту, ко мне подошел наш зампотех, военный инженер второго ранга, Рудаков. Он оказался в той самой колонии военнопленных, которых мы освободили. Качать права он не стал, а просто представился, сказал свое звание и должность, и спросил, чем он может быть нам полезен. Мне он понравился с первого взгляда. Нет, не подумайте, что как объект сексуального влечения и еще чего. Мужчина среднего возраста с натруженными и мозолистыми руками, в которые, похоже, намертво въелось машинное масло. Он производил впечатление отличного специалиста и вызывал доверие. Вот и сейчас он подошел ко мне исключительно по делу. Товарищ командир. На аэродроме мы захватили и взяли с собой большой запас авиационного бензина. В основном он предназначался танкам БТ, но сейчас все они потеряны в бою, а для автотехники этот бензин не очень подходит. Без соответствующей подготовки, которую мы просто технически не можем провести, он гарантированно угробит автомобильные моторы. Слишком большое у него октановое число, Двигатели сгорят при достаточно долгой работе исключительно на нем. Скажите, э, Игорь Николаевич, я с небольшой заминкой вспомнил, как его зовут. Сколько смогут машины гарантированно на нем проехать? Пару тысяч километров получится? Думаю, да. Тогда вам не о чем беспокоиться. Не понял. Рудаков лишь недоуменно уставился на меня, когда это услышал. «Вы слышали такую поговорку? Человек предполагает, а Бог располагает?» «Еще вчера утром у нас было полноценное подразделение, примерно с батальоном танков и трофейных бронетранспортеров. И что от всего этого осталось после того, как командование над нами взял дурак? Вы знаете, что с нами будет хотя бы завтра?» Дай бог, чтобы наши машины проездили хотя бы тысячу километров, прежде чем их не уничтожат, так что не забивайте себе голову такими пустяками. Впрочем, вы можете просто разбавить часть авиационного бензина обычным автомобильным. Это снизит октановое число и не будет так сильно убивать двигатели. Зато мощность моторов у грузовиков повысится. Вот так, моментально решив этот вопрос, я уже хотел пойти спать, когда ко мне подошел Горобец. Я немного напрягся, так как боялся, что он снова будет признаваться в любви, но оказалось, что он подошел ко мне совсем по другому поводу. — Надя, думаешь, у нас получится возродить отряд? — Конечно. А главное, что большинство людей уцелело от техника, так ее тут много бросили при великом драпе. — Надя! — Что, Надя? — Витя, не будь слепцом или ханжой. Это все происходит на твоих глазах, ты сам видишь, как легко наши горе-вояки бросают исправную технику. Так что найти замену будет не так трудно, сложнее с опытными экипажами для нее. — А если нам опять повстречается такой заварзин, что тогда будем делать? — Я старлей, ты вообще сержант. Да пошлю его лесом, в дальнее эротическое путешествие бабочек ловить. Снова гробить свой отряд из-за такого идиота я не собираюсь, и мне плевать на его звание и должность. А как же устав и трибунал, не боишься? Витя, ты собрался жить вечно? До трибунала надо еще дожить. Сначала благополучно выйти к своим, а потом еще раз встретиться с таким петухом а я в ближайшее время выходить из окружения не собираюсь. Почему такой опытный отряд, как наш, да еще с бронетехникой, крайне необходим нашим войскам? Ведь, можно подумать, мы сюда к тещи на блины приехали. А мы здесь делаем гораздо больше, чем за линией фронта. Вспомни, хотя бы аэродром. Сколько мы там уничтожили самолетов, а главное, летного и технического состава. Действуя в тылу противника, нарушая его снабжение и уничтожая опытный персонал, мы намного больше поможем нашей армии, чем тупо стоя в обороне под непрерывными авианалетами и артобстрелами. Там мы будем вынуждены просто стоять в обороне, а здесь мы можем сами выбирать место и время удары, а также цели» мы сможем без особых потерь наносить немцам крайне болезненные удары. От этого будет намного больше вреда захватчикам. Сейчас, пока у немцев относительный бардак в связи с попыткой осуществить крик и нет нормальной охраны тыла, у нас есть все шансы как минимум месяц относительно свободно куролесить в их тылу. А вот потом, если уцелеем, конечно, можно будет и к своим выйти. Ну, хорошо. А что делать после захвата пункта сбора трофеев? Сначала осваиваем все захваченное, отойдя в сторонку, чтобы нам не мешали. Затем проводим разведку в поисках наиболее лакомых для нас целей, после чего разносим все вдребезги и напополам мы снова скрываемся в лесах. Хотя, думаю, приоритетом должны стать немецкие аэродромы. Надо хоть немного выправить баланс в авиации в нашу сторону. Вот так и закончился еще один день этой тяжелой войны. Днем я слушал доклад разведки. Они все утро наблюдали за МТС и видели, как наши пленные под руководством немцев восстанавливали нашу захваченную технику. Даже по предварительным данным, это был очень лакомый кусок. Более полусотни танков, из которых около половины КВ и Т-34, а на данный момент достойных противников у них нет. Разведка зарисовала схему МТС, кто, что и где находится. Так что, когда придет время действовать, то не придется работать на обум. На самой станции было с полсотни немцев и порядка четырех десятков наших пленных, да еще в селе... Расположенным в паре километров от МТС, находилась рота гитлеровцев. Исходя из этого, и пришлось планировать операцию по захвату сборного пункта. Хотелось все провернуть тихо, чтобы у нас было побольше времени на сбор и отход, а то тактика «хватай, мешки, вокзал отходит» мне что-то не очень импонировало. Еще от МТС шла телефонная линия на столбах которую, разумеется, перед началом операции мы перережем. Разведчики видели, откуда утром выходили немцы. На территории МТС была большая контора. Вот там они и разместились. А наших пленных запирали на ночь в сарае, возле которого всю ночь ходил часовой. Второй часовой дежурил перед конторой, а третий у техники. Использовать при захвате МТС танки или другую технику я не стал, «Не слышно на ней не подъехать, а звуком работающих двигателей немцев можно насторожить. Кто это ночью тут ездит?» «Да и по шуму двигателя многие смогут определить, кто это. Так что только ножками и ручками. Всех трехчасовых сняли тихо, ровно в полночь. Это чтобы и немцы гарантированно уже спали, и чтобы у нас потом лишнее время было». Тихо зайдя в контору, разведчики принялись резать спящих немцев. Правда, совсем тихо их зачистить не получилось. Уже под конец, по закону подлости, один из ганцев решил выползти в туалет, и ребятам пришлось в него стрелять. Под это дело им специально выдали револьверы. Оружие, хоть и устаревшее, но и имеющее свои плюсы, и один из них — относительная бесшумность выстрела. ТТ стреляет громче но у него и патрон намного мощнее револьверного. Хорошо еще, что это произошло уже под конец зачистки, и в последней комнате было всего спиток немцев. Вот их и пришлось перестрелять из револьверов, пока они не успели схватить свое оружие. К счастью, все окна были закрыты, так что за пределами конторы выстрелы были почти не слышны, и немецкая рота в соседнем селе ничего не услышала. Еще раз все проверив и пересчитав немцев, не дай бог, кто слиняет и, пылая праведной местью, приведет сюда камрадов, мы пошли открывать сарай с нашими пленными. Было видно, что ребята от чистого сердца радуются своему освобождению. Надеюсь, что среди них нет шкур, их помощь мне ой как нужна то, как ни они, знаю состояние техники и могут ее отремонтировать. Короче, мне повезло. На следующий день ожидалась отправка отремонтированных танков в немецкую часть. А сделано было немало. Кроме того, что неисправные танки были отремонтированы, наши ремонтники под руководством немцев заменили на всех КВ и Т-34 воздушные фильтры, поменяли наши прицелы на немецкие и установили на всех боевых машинах рации. Как оказалось, на ходу были 6 КВ и 11 Т-34. Это из новых танков, а кроме них, готовы к бою 17 БТ и 14 Т-26. Все БТ тоже оказались исправными, а вот только их немцы не стали модернизировать, просто отремонтировали и все. А вот Т-26 были сильно изношенными. Там имелись даже три еще пулеметных Т-26. и Из них только половина была на ходу. В любом случае, у меня не было на все танки экипажей. А потому Т-26 решили не брать. Но и немцам их оставлять тоже нельзя. А потому их решили сжечь, но не сейчас, а перед самым уходом. При любом раскладе утром немцы узнают, что их ремонтников вырезали. Поваров здесь не было, хотя на МТС имелась небольшая кухня. Трижды в день сюда приезжала машина из села и приводила в термосах еду. Так что время у нас есть до 7 утра, а потом надо уходить. Кое-кто из моих бойцов удивлялись тому, что немцы решили использовать наши танки которые даже успели уже перекрасить и нарисовать на их бортах и башнях кресты. Но для меня это не было секретом. Немцы были еще те барахольщики. Они охотно использовали технику и вооружение своих противников. Исключение составляла только авиация. Вот тут немцы летали только на своих самолетах. Иногда все же использовали наши, но исключительно в спецоперациях. А так, какой только техники у них не было, они даже наши СВТ, а позже и ППШ, охотно использовали. Это и стрелкового оружия, а сотни артиллерийских орудий разных калибров. Вот я и не удивился, когда узнал, что немцы хотели использовать наши танки. Кроме того, на МТС было еще полтора десятка бронемашин, Пять пулеметных БА20 и 9 пушечных БА10. Они тоже оказались исправными, и я решил их забрать с собой. Они отлично подойдут для разведки, тем более что их тоже уже успели перекратить и намалевать на них кресты. На МТС оказался неплохой запас топлива, так что мы заправили всю технику. А кроме того, здесь имелся небольшой запас боеприпасов, но на полную закладку и хватило хотя мы и выгребли все а вот со стрелковым оружием конечно кисло тут ориентировались в основном на технику было еще около сотни машин все наши и половина из них убитые а мы отобрали себе только самые хорошие машины и только захары полуторки не брали Водителей на грузовики у нас тоже немного, так что лучше взять тот грузовик, который может побольше увезти. Вот мы и взяли два десятка ЗИС-5, он все же трехтонный. Загрузили остатки топлива, правда, там остались мышки на слезы, но все же иной раз и 10 литров могут выручить. После чего, построившись в колонну, двинулись прочь. А на территории МТС разгорался пожар. Горело все: постройки, техника. Короче, все, что мы не могли или не хотели взять с собой. Через пять километров мы оставили в засаде взвод пехоты с двумя танковыми «Максимами» и двумя пушечными «БА-10». Не знаю, будет за нами погони или нет, но на всякий случай оставили. Уж слишком место тут оказалось хорошее. Небольшой ручеек с топкими берегами и бродом через него. И это на прогалине. Если будет погоня, то тут она окажется на открытом месте, и под огнем двух станковых пулеметов и двух орудий, после того, как на броде подобьем первую машину, можно будет, если и не уничтожить всех, то, по крайней мере, значительно прорядить немцев. Мы уехали, а заслон остался. Спустя четыре часа мы остановились на обед, спешить нам некуда, а спустя два часа вернулся и наш заслон. Погони за нами так и не было. Не знаю, может, немцы струхнули. Хотя, с другой стороны, их там всего около роты, а то, что напавшие на ремонтников русские угнали танки, было ясно, и вступать в бой с неизвестным количеством противников, а то, что его было немало, говорило хотя бы то, что не хватало как минимум трех десятков танков и десятка бронеавтомобилей. Немцы явно не пожелали.